Глава 2206 Притворство В течение нескольких последних столетий Верховный Король в основном концентрировался на системах хаоса. Рыцари Ледяной Сеневы были первооткрывателями, поэтому их основными полями для убийств были эти опасные системы. Они практически ничего не знали о делах, связанных с другими уголками Вселенной. По этой причине они не были в курсе, кто такой хан Сень. У верховного короля был отдел по сбору информации, так что ему кое-что было известно о хан Сене, однако он считал, что только такие люди, как король лунного колеса или Иша, заслуживают внимания. О короле ночной реки вообще мало кто знал. Единственными, кого интересовала подобная информация, были местные жители Узкой Луны. Король рыцарей Ледяной Сеневы знал только, что у Иши есть ученик, при этом ему не было известно ни имя, ни раса этого человека. У него было лишь предположение, что ее ученик будет Рэбэйтом, а не Заклинателем. Король рыцарей ледяной синевы ничего не сказал хан Сеню, а лишь попросил его принять участие в испытании. Несмотря на то, что король рыцарей ледяной синевы искренне уважал королеву ножей, он не собирался так просто относиться к ее ученику. Для того, чтобы заслужить его одобрение, хан Сень должен был продемонстрировать впечатляющую силу. Тем не менее, учитывая опыт общения с Ишой, король рыцарей ледяной синевы не терял надежды, что Хан Сеню это удастся. «Мистер Уайт, что скажете об ученике королевы ножей?» Король рыцарей ледяной синевы бросил взгляд на мужчину в зеленой одежде, стоявшего рядом с ним. Прищурившись, мужчина окинул взглядом Хан Сеня и произнес... «Он весьма занятная личность. В конце концов, если он ученик королевы ножей, значит, он должен быть хотя бы наполовину приличным. В противном случае такая женщина, как она, не выбрала бы его», — с полной уверенностью заявил рыцарь ледяной синевы. Облаченный в зеленую одежду, мистер Уайт промолчал. Улыбаясь, он не сводил глаз с испытания. Хансень был в очереди маркизов. Наблюдая за тем, как короли проводят испытания, он думал о том, как можно дисквалифицировать себя, не выглядя при этом так, будто он намеренно срывает испытания. Дело не в том, что ему не хотелось вступать в ряды верховного короля, ему просто и без того хватало проблем в узкой луне». Было бы очень рискованно оставлять хан Мен эр наедине с королем ночной реки. Прежде чем покинуть узкую луну, хан Сень хотел расправиться с королем ночной реки, так что хан Сень намеревался задержаться. После того, как хан Сень немного пригляделся, он решил, как ему проскользнуть мимо испытания. Наиболее проблемным был тест с генодеревом. Это задание выглядело достаточно простым. В зависимости от того, какова сила была присуща испытуемому, перед ним раскрывались цветы. Результаты можно было сразу увидеть. На самом деле Хансень был гораздо могущественнее, чем обычный маркиз. Если даже он плохо справится с остальными испытаниями, то, капнув немного крови на дерево, он гарантированно получит цветочный бум, который превзойдет все остальные. Обманывать в других тестах было бессмысленно. Благо хансень подумал, как можно было разобраться с деревом, поэтому он не слишком беспокоился». Как только очередь дошла до Хансеня, король ночной реки самоуверенно произнес. «Ха, «А теперь ему придется уйти. Теперь холодный дворец в моем распоряжении». Для каждого уровня характерны свои испытания. Для маркиза самым первым заданием было боевое испытание. Ему предстояло сразиться с роботом-машиной и победить его. Такого робота разработал рыцарь-герцог, он обладал силой уровня маркиз, поэтому его боевые навыки соответствовали этому рангу. Система оценок доходила до 100, и чтобы сдать экзамен, нужно было преодолеть отметку в 90 баллов. При этом испытания продолжались, несмотря на то, что экзаменуемый проваливал одно из них. Нужно было пройти каждый тест, чтобы получить правильную оценку. Если кто-то плохо справлялся с тестами, его все равно отбирали. С уровнем силы Хансеня жители узкой луны полагали, что он с легкостью победит машину. Но как только Хансень приступил к бою, все короли разинули рты. Особенно был потрясен король лунного колеса. Горит! Охренеть, как горит! Поединок Хансеня с марионеткой был подобен величайшему поединку всех времен. Если бы присутствующие не знали о реальной силе Хансеня, они были бы очень тронуты. Хансень выглядел как человек, обладающий фантастической выносливостью, но недостаточной силой. Он продолжал бороться и бороться, даже если терпел поражение. Хотя Хансень истекал кровью, он не плакал. И в конце концов он победил своего врага. Он выиграл бой. Просто это было сделано в стиле кино, что несомненно вдохновило бы других. После того, как Хансень одержал победу над роботом, в глазах многих представительниц прекрасного пола появились слезы. Они практически кричали ⁇ Хансень ты лучший! ⁇ Однако у людей в узкой луне, которые на самом деле знали Хансеня, были странные выражения на лицах. Хансеня, король ночной реки, считал назойливой собакой. Он одолел драконов, он стоял на одном уровне с одиноким бамбуком. Однако теперь, когда он боролся с простым роботом уровня маркиз, окружающие подумали, что у них что-то не так с глазами. — Ублюдок! Этот засранец! Это ж перебор! — прорычал король ночной реки, наблюдая за выступлением хан Сеня. Но позже он успокоился. — Хорошо, продолжай играть. Поглядим, им, сможешь ли ты обмануть гена дерева, чтобы на нем расцвело меньше цветов. Глядя на бой, король рыцарей ледяной синевы нахмурился. Он спросил короля лунного колеса он действительно ученик королевы ножей? Король лунного колеса кашлянул и улыбнулся. Он не в самой лучшей форме. Он упорно трудится, но ему не хватает сил. Как королева ножей обучала его? После того, как он увидел, как хансень использует нож призрачные зубы, король рыцарей ледяной синевы решил, что это исполнение было ужасным. Но большую часть времени королева ножей была занята. На какое-то время она его отправляла в небесный дворец. Король лунного колеса чувствовал себя подавленным. Король рыцарей ледяной синевы прекратил свои расспросы. Наблюдая за действиями Хансения, он сделал вывод, что у королевы ножей были свои причины взять Хансения в ученики. Он считал, что тот должен быть силен в другом. Испытания Верховного Короля были весьма серьезные, и с их помощью можно было точно определить потенциал любого человека. Эти испытания позволяли выявить степень таланта человека. Тем не менее, достижения Хансеня сводили с ума жителей Узкой Луны. Им были известны подлинные способности Хансеня, Они знали, каким страшным он может быть, но сейчас он выглядел как человек, который много работает и не имеет настоящего таланта. Он усердно работал, однако его результаты были ужасны. На лице короля лунного колеса появилась напряженная гримасса. Глядя на его осунувшееся лицо, было сложно удержаться от смеха. Видимо, у королевы ножей не нашлось замены, вздохнул король рыцарей ледяной синевы. С виду Хансень казался воспитанным, и создавалось впечатление, что он очень много работал, однако его таланты были просто ужасны. Король ночной реки просто хладнокровно высмеял Хан Сеня, не сказав ни слова. Его интересовало, каким образом Хан Сень планировал пройти гена дерева. Полученные результаты всегда были точны, поэтому его действия не оправдались бы. Прохождение теста гена дерева могло раскрыть истинный масштаб его силы. Возможно, это разозлит короля рыцарей ледяной синевы. Глава 2207. Результаты испытаний. Заключительным испытанием стала гена древа. Встав перед ним, Хансень надрезал палец. Из пальца на гена дерева упала капля крови. В то время как зрители следили за тем, как кровь Хансеня падает на гена дерева, король ночной реки сосредоточенно наблюдал за ним. Он желал убедиться, что Хансень не станет обманывать и в этом случае. С помощью гена дерева можно было с точностью измерить гена силу. Дерево было весьма высокоточным. Если бы Хансень капнул своей кровью на гена дерева, то на нем расцвело бы столько цветов, сколько равнялось его силе. Потратив некоторое время на изучение гена дерева, Хансень выяснил несколько интересных вещей. Как выяснилось, принцип действия дерева оказался достаточно простым. Оно было подобно генератору, который работал на бензине, а гены в крови человека были подобны бензину. Соответственно, чем больше генов было в крови человека, тем больше электричества могло вырабатывать гена дерева. Что касается дерева, то на нем должно было появиться много цветов. Гена силы Хансеня были куда мощнее, чем у обычного маркиза. У обычных маркизов появлялось до ста тысяч цветов. По мнению Хансеня, его собственная сила с легкостью могла раскрыть несколько сотен тысяч цветов. Для того, чтобы Хансень не был дисквалифицирован, ему пришлось бы уменьшить количество распустившихся цветов. С этой задачей не под силу было справиться ни одному обычному существу, потому что успех не зависел от силы. Как правило, даже обожествленная элита не могла изменить свои гены. Во всяком случае, если и существовали подобные люди, то их было очень мало. Когда обожествленный Будда по имени Горящая Лампа Альфа превратил Хан Сеня в муравья, он продемонстрировал редкую способность изменять гены. С помощью сутры кровавого импульса, Хансень был способен поменять гены, но ген искусства горящей лампы альфы было совершенно иным. Сутра импульса крови в первую очередь контролировала собственные гены. Она не могла изменить гены другого существа, как техника изменения формы горящей лампы альфы. Использовать сутру импульса крови для управления генами в собственной крови Хан Сеня было несложно. Когда-то он уже пытался это сделать. В это время король ночной реки внимательно смотрел, как кровь Хан Сеня падает на дерево, и когда это произошло, на бесплодном дереве зародилась жизнь, распустились цветы. По мере их роста можно было наблюдать, как ветер шелестит на лугу с несколькими тысячами цветов. Но как только цветы перестали распускаться, глаза короля ночной реки широко раскрылись. Он пронзительно завопил. — Всего десять тысяч цветов? Не может быть! Не может быть, чтобы кровь Хансеня могла произвести только десять тысяч цветов. Даже самый слабый маркиз мог заработать 10 тысяч цветов, но все знали, что даже самые сильные маркизы Рыбейты не способны победить Хансена в бою. Король рыцарей ⁇ Ледяной Синевы ⁇ не казался удивленным, ведь полученные результаты соответствовали результатам других тестов. Король рыцарей Ледяной Синевы считал, что королева ножей должно быть взяла Хан Сеня в ученики из-за его трудолюбия, но его таланты и способности все равно были скудными, как ни крути. Единственной целью рыцарей Ледяной Синевы было сражение, поэтому король рыцари Ледяной Синевы отказался от перспективы привлечения Хан Сеня. Если Хансеню не хватало силы, то не имело значения, был ли он учеником королевы ножей. Король рыцарей не позволил бы бездарному человеку присоединиться к рыцарям ледяной синевы. По отношению к другим рыцарям, которыми он командовал, это выглядело бы безответственно, и к тому же это могло подвергнуть опасности самого Хансеня. Увидев, как Хансень покидает испытательную платформу, король ночной реки почувствовал себя больным. Он не сомневался, что Хансень мошенничал. Несмотря на это, он своими глазами видел, как кровь Хансеня упала на дерево. Он прекрасно понимал, что у Хансеня не должно быть никакой возможности сжульничать. От разочарования у него покраснело лицо, и он стал лихорадочно думать о том, как остановить Хансеня. Тем не менее, он не решился открыто сказать, что Хансень жульничал. Если бы он сказал что-то подобное, это привлекло бы слишком много внимания». Если бы он потребовал, чтобы Хансеня проверили еще раз, и Хансень сумел бы проделать тот же трюк, который доказал, что он не жульничал, то король Ночной реки проявил бы неуважение королю рыцарей ледяной синевы. Потрясен был и король лунного колеса. Ему было непонятно, как Хансень смог обмануть гена древа. Хансень при этом выглядел удрученным. Он устремил взгляд в небо и издал протяжный вздох. С опущенными плечами он покинул платформу и вернулся на планету Затмений. Во время пути он с облегчением подумал. «Вот теперь точно не нужно отправляться к Верховному Королю». Завершались заключительные испытания этого дня. В результате только двое из рабейтов справились с ними». Однако король рыцарей ледяной синевы был не очень доволен этим. Изучив отчеты за день, он вздохнул. «Отчего ты вздыхаешь?» — с улыбкой поинтересовался мистер Вайт у короля рыцарей ледяной синевы. Король рыцарей ледяной синевы язвительно улыбнулся. «Мне с трудом верится, что такая личность, как королева ножей, была готова взять такого ученика». Вот и закончился рот ножа призрачных зубов. Мне больше никогда не доведется увидеть, как используется этот невероятный навык владения ножом. Мистер Вайт кисло улыбнулся и добавил. — Если ты грустишь по этому поводу, то в этом нет необходимости. — В каком смысле? — растерянно спросил король рыцарей ледяной синевы. Мистер Вайт невольно ухмыльнулся и добавил, «Это потому, что королева ножей — отличный ученик, возможно, однажды он превзойдет саму наставницу». Король рыцарей Ледяной Синевы растерянно уставился на мистера Вайта. Безусловно, он не мог похвалить хан Сеня за это ужасное выступление, свидетелями которого они оба только что стали. «В смысле?» «Это значит, что у нее есть еще один ученик?» — спросил король рыцарей ледяной синевы, пытаясь найти объяснение. «Подойдите и посмотрите на это», — мистер Вайт жестом указал на монитор, на котором прокручивались данные. По мере того, как король рыцарей ледяной синевы всматривался в экран, выражение его лица медленно менялось. Спустя некоторое время он поднял голову и искосо взглянул на мистера Вайта. «Меня разыграли!» Хансейн тренировался в небесном дворце, сражался с величайшей маркизой и был назван мастером ножа и меча. Не может быть, чтобы он обладал только силой десяти тысяч цветов. «Небесному дворцу никогда не удалось бы завоевать такую славу, если бы он воспитывал таких слабых учеников». На мгновение мистер Вайт призадумался и добавил. «Возможно, его собственные проблемы мешают ему свободно идти с нами. Меня не волнуют его причины, он принадлежит мне», — пробурчал король рыцарей ледяной синевы. Но спустя некоторое время он улыбнулся и сказал, «Ха -ха, «Этот парень хорош, он меня полностью одурачил. Его характер отличается от характера королевы ножей, это точно. Странно, что она выбрала такого ученика. Вначале разберемся, почему он не хочет присоединиться к рыцарям ледяной синевы», — сказал мистер Уайт. «Все довольно просто. Нужно только спросить у него», — пожал плечами король рыцарей ледяной синевы. Совместными усилиями король рыцарей ледяной синевы и мистер Вайт проникли на планету Затмения. На ней они обнаружили Хан Сеня, который устроил барбекю в компании множества дам и зверей. Он разговаривал и смеялся с окружающими его людьми и совсем не выглядел грустным. Это было похоже на вечеринку. Глава 2208. Порядок присоединения. Хан Сень предавался наслаждению высококачественными напитками и едой с гриля, но неожиданно посмотрел вверх и застыл на месте. К нему приближалось нечто мощное, и оно в одно мгновение погасило огонь. Не осталось даже дыма, поднимающегося от пепла. — Хан Сень, да как ты смеешь обманывать меня на испытаниях! — прорычал король рыцарей ледяной синевы. Скрестив руки на груди, он стоял рядом с человеком в зеленой одежде. Юноша моментально насторожился, однако его лицо не изменилось. — Король рыцарей, к чему такие слова? Разве я мог обмануть? Увидев, что Хан Сень сохраняет спокойствие, невзирая на приближение мощных сил, король рыцарей ледяной синевы убедился, что сильно ошибся в оценке Хан Сеня. Он действительно разыграл его. Обычный герцог должен был пасть ниц перед такой опасной аурой. Только кто-то выдающийся мог сохранить хладнокровие в такой ситуации». Коль я утверждаю, что ты жульничал, значит, ты жульничал. Пусть ты не собирался вводить в заблуждение на испытаниях, я все равно считаю тебя обманщиком. Король рыцарей ледяной синевы подошел к Хансеню с устрашающей мощью. Более столетия король рыцарей ледяной синевы предводительствовал во главе рыцарей по всем системам хаоса, и за этот срок он уничтожил несметное количество существ. Он был весьма страшным человеком. Кроме того, его воля была присуща полуобожествленному существу. Перед ним испугался бы даже король. Со вздохом Хансень спросил. «Ну и что ты собираешься со мной делать?» Несмотря на то, что это прозвучало очень безнадежно, король рыцарей ледяной синевы знал, что хан Сень на самом деле не трусил. Все же ему было очень любопытно, что за стойкость такая. «Убью тебя!» Король рыцарей ледяной синевы выхватил свой меч так быстро, что остальные на барбекю даже не успели заметить, как он вышел из ножен. Прежде чем они успели моргнуть, синий свет обрушился на голову Хансеня. Огромный меч ледисто-голубого цвета остановился в дюйме над волосами Хансеня. Хансень не шелохнулся и даже не выразил ни малейших изменений в своем взгляде. Он лишь посмотрел на короля, рыцарей ледяной синевы и мистера Вайта и сказал, «Если вы не против присоединиться ко мне, я могу принести для вас вино и мясо. Не могли бы вы принять немного в качестве извинения?» Король рыцарей ледяной синевы был весьма удивлен, но его взгляд оставался ровным. Он уставился на Хан Сеня. — Неужели ты полагал, что я не убью тебя? — Нет, — ответил Хан Сень. — Было еще кое-что, что хотел сказать Хан Сень, но не стал. Если бы король рыцарей ледяной синевы пожелал убить его, он бы не смог этого сделать. Его меч встретил бы демонический жук Байсема, а не плоть Хан Сеня. Король рыцарей ледяной синевы перевел взгляд на мистера Вайта и убрал свой меч в ножны. После этого он переместился в кресло у костра. Заинтересовавшись, он спросил Хан Сеня, «Скажи, по какой причине ты не захотел присоединиться к нам, рыцарям ледяной синевы?» «Назови мне достойную причину, и, возможно, я отпущу тебя». Присев, Хан Сень принялся излагать ситуацию, не упуская ни одной детали. Он поведал королю рыцарей о своей обиде на короля ночной реки, а затем закончил. «Если я уйду, король ночной реки причинит вред моим друзьям и семье». Рассмеявшись, король рыцарей ледяной синевы заявил, — Это мелочи! Я отдам приказ о вербовке, чтобы насильно призвать короля ночной реки в ряды рыцарей ледяной синевы. Разве не проще было бы оставить меня? Для чего столько хлопот? — подавленно пробормотал хан Сень. Вербовка короля в ряды рыцарей ледяной синевы была серьезным решением, поэтому Хансень не понимал, зачем ему все эти хлопоты ради маркиза. Король ледяных синих рыцарей взял у Хансеня бутылку пива и сделал глоток. После этого с холодностью сказал... Рыцари ледяной синевы ответственны за зачистку планеты в системах хаоса, но на этой планете много обожествленных ксеногенных существ. Их появление было неожиданным, и у нас не хватало войск. Если бы королева ножей не пожертвовала собой, чтобы выиграть нам время, рыцари ледяной синевы погибли бы все. Мы многим ей обязаны, и поэтому наш долг зависит от тебя. «Если уж ты действительно хочешь отплатить за ее жертву, то позволь мне остаться здесь». В действительности, Хансен не желал быть частью рыцарей Ледяной Синевы. Он ненавидел концепцию заточения. Рыцари были похожи на настоящую армию, со слишком большим количеством правил. Король рыцарей Ледяной Синевы ничего не ответил. Он развеселился и пригубил свой напиток вместе с мистером Вайтом. После этого он посмотрел на свою пустую чашку и сказал хансеню: Этот напиток хорош, ты можешь взять с собой еще, когда мы будем уходить. Когда король увидел, что хансень выглядит довольно хмурым, он усмехнулся. Тогда мистер Вайт заулыбался и добавил. — Не переживайте. Если король рыцарей ледяной синевы решит забрать тебя, он все подготовит. Король ночной реки тоже поедет, а мы, конечно, будем следить за узкой луной. Тогда Хан Сень с полной серьезностью заявил. «Раз уж дела обстоят так, то жаловаться я не буду. Однако у меня все же будет одно важное требование. Если дашь согласие, то я без проблем пойду с тобой. Если же вы не согласитесь, то, боюсь, вы доставите меня туда в мешке для трупов». «Какое именно условие?» — с интересом переспросил король рыцарей ледяной синевы. Пусть они пойдут со мной как часть команды. Нельзя разделять нас, независимо ни от чего. Он указал на Ханман Эр и остальных. В ответ король рыцарей ледяной синевы лишь покачал головой: В команде Рыцари ледяной Синевы существуют правила. Если кто-то из них не сможет пройти испытание, ему запрещено вступать. Если же они не смогут справиться с испытанием, то тогда невозможно будет выполнить это условие. — Мне не удалось успешно справиться с испытанием, так что я не могу вступить, позвольте мне отказаться, — заявил Хансень. Король рыцарей ледяной синевы пристально взглянул на Хансеня. «Понимаешь ли ты, от какого шанса ты пытаешься отказаться? Мне известны твои трудности. Для развития твоего тела и гена искусства необходимо много ресурсов. Королевы ножей больше нет, а узкая луна не даст тебе ничего, кроме объедков. Единственный шанс, который у тебя есть, — пойти со мной в системы хаоса». В ответ Хансень лишь молча уставился на короля рыцарей ледяной синевы. Он твердо стоял на своем решении. Король рыцарей ледяной синевы тоже не хотел уступать. Он придерживался определенных правил, и требование Хансеня было чрезмерным. Ситуация накалилась до предела, двое мужчин не желали отступать ни на шаг. Мистер Вайт приветливо улыбнулся. В рыцаре ледяной синевы действительно есть правила, требования Хансеня слишком завышены. Но прежде чем Хансень произнес ответную речь, мистер Вайт добавил, Не обязательно непосредственно вступать в рыцари ледяной синевы однако мне не помешают еще несколько охранников. Кроме того, моя охрана не принадлежит рыцарям ледяной синевы, в моей команде не слишком много правил, так что, если ты хочешь, ты можешь присоединиться к моей команде. — Мистер Уайт, да как вы можете так поступить? Ваши охранники должны быть класса короля! — воскликнул король рыцарей ледяной синевы. Это ж мои охранники, и я волен выбирать кого хочу, не так ли? Мистер Вайт улыбнулся. Хансень взглянул на короля рыцарей ледяной синевы, после чего перевел взгляд на мистера Вайта. Он был в замешательстве. Глава 2209. Неси, коли хочешь. Король Ночной реки был уверен, что Хансения не примут на службу к Верховному королю. Но, увидев на следующий день список новобранцев, в нем оказалось имя Хансения. Это его несказанно обрадовало. В этот день Хансень был добавлен в список. Когда он увидел там его имя, королю Ночной реки захотелось закричать от радости. «Прекрасно! Именно на это я и рассчитывал!» Король ночной реки приложил все усилия, чтобы подавить свой смех. Как только Хансень исчезнет, король ночной реки может оставить себе не только холодный дворец. Вероятно, ему удалось бы беспрепятственно захватить планету затмения. Он может стереть все следы существования Хансеня в узкой луне». В ближайшие несколько дней король ночной реки пребывал на седьмом небе от счастья, дожидаясь, пока Хансеня заберут рыцари ледяной синевы. Процедура набора персонала по-прежнему продолжалась, и представители элиты планеты затмения в скором времени начали собирать свои вещи. Было похоже, что Хансень и правда собирался уходить, Король ночной реки все ждал, когда наступит 15 число месяца, и он сможет греться и впитывать весь лунный свет, какой только пожелает. Рыцари ледяной Синевы отправлялись в путь 14 числа. Уже на следующий день он мог идти и впитывать лунный свет. Его счастью не было предела. Упаковывая свои вещи, Хансень принялся строить планы. Баоэр, Маленький Ангел Зеро, Ханьман Эр, Хуаньфудзин, Ханьянь, Дзицин, Маленькое Серебро, Маленькая Невидимка и Маленькая Звезда тоже собирались отправиться с группой рыцарей. Однако сами они не были рыцарями ледяной синевы. Наоборот, они должны были стать охранниками, которые должны защищать мистера Вайта. По всей видимости, мистер Вайт занимал важное положение, но помимо этого, хан Сень совершенно не знал, что за должность занимал этот человек в обществе Верховного Короля. Ему было известно лишь то, что рыцари Ледяной Синевы именовали его советником. При этом даже полуобожествленный король рыцарей Ледяной Синевы очень им восхищался». Не согласись он быть охранником мистера Вайта, Хансень никогда бы не получил разрешения взять с собой столько людей. Единственные, кого они оставили на планете Затмения, были те, кто не смог бы развиваться в системах хаоса. Маленький ангел и остальные развелись на планете Затмения настолько, насколько могли, поэтому переход в системы хаоса позволил бы им продолжать набирать силу. Он очень надеялся укротить пчелиную королеву теней, но времени больше не было, поэтому ему ничего не оставалось, как убить ее в улье. В противном случае, после того, как он и его самые сильные люди уйдут, не останется никого, кто мог бы контролировать королеву. База была бы в беде, как только королева пчел снова начала бы размножаться. Пчела королевы теней убита, был найден ген мутанта-ксеногеника, была получена душа зверя-пчелы королевы теней. На лице Хан Сеня появилась радость. Он не рассчитывал получить душу зверя королевы теней. Заглянув в свое море душ, он определил, какого рода эта душа зверя. Обыкновенные пчелы теней были душами зверей ядовитых стрел, поэтому получить душу зверя ядовитых стрел уровня герцог было бы не так уж плохо. Сень — мутант. Королева пчел, душа домашнего зверя, эволюционирует. Когда Хансень увидел это описание, он был шокирован, но и разочарован. Для того, чтобы души домашних зверей могли сражаться, им нужно было достичь боевого режима. На выращивание питомца сейчас у него не было времени. Но едва он об этом задумался, его глаза засветились. Он осознал, что звериная душа пчелы отличалась от других. Это животное способно к бесконечному размножению. Если бы Хансень Сень сумел продолжить развивать ее, питомец мог бы породить еще больше пчел из плоти на поле битвы. В итоге можно было породить бесконечное множество пчел. Но главным фактором была возможность эволюции. Если королева пчел могла достичь класса короля, то она должна была быть способна порождать теневых пчел класса короля». Подумав о том, что повсюду летают пчелы класса король, Хан Сень почувствовал себя невероятно счастливым. «Ну, в любом случае, я обязан взрастить этого питомца». С этими словами Хан Сень весело вызвал пчелу королеву теней. Пчела из красного кристалла принялась кружиться вокруг него. На вид она была очень спокойным существом, но маленьким. По сравнению с оригинальной пчелой королевой теней, ее размеры были намного меньше. Размер ее был примерно с мужской кулак. Создавалось впечатление, что ей нужно достичь боевого режима, прежде чем она станет настоящей пчелиной королевой. Так как Хансень не являлся герцогом, то не мог поглотить мутантный ген пчелиной матки, поэтому он должен был хранить его некоторое время». На прощание Хансень подарил королю Сецину кольцо и сказал своему старому другу, чтобы тот присоединился к верховному королю. Кроме того, Хансень предупредил его, что он никогда не должен возвращаться на планету затмения. После завершения всех дел вербовка в рыцарей ледяной синевы была закончена. Из всех жителей узкой луны отобрали только дюжину элиты. В большинстве своем это были графы и маркизы Рыбейты, а также один герцог. В тот день, когда рыцари ледяной синевы собирались отбыть, Хансень привел к ним своих спутников для зачисления. Король ночной реки скалился как безумный, и как только он увидел, что Хан Сень ведет с собой всю свою семью, он засмеялся и произнес, «Хан Сень, можешь бросить их здесь, с удовольствием присмотрю за твоими друзьями и семьей». На что Хан Сень ответил, глядя на короля ночной реки, улыбнувшись, «Благодарю, но нет, они отправятся со мной, чтобы примкнуть к рыцарям ледяной синевы». Король ночной реки бросил на него презрительный взгляд. А что такое по-твоему, рыцари ледяной синевы? Неужели ты думаешь, что тебе можно брать с собой всех, кого захочется? Король черной луны и король лунного колеса не понимали, что делает Хансень. Присоединиться к рыцарям ледяной синевы было непросто, а уж о том, чтобы взять с собой семью и друзей, не могло быть и речи. Тем не менее, хан Сень был не из тех, кто способен выдвигать случайные, необоснованные утверждения. Наверняка у него была веская причина, чтобы сказать то, что он сейчас сказал. «В общем, ты прав. На самом деле я могу взять с собой любого, кого захочу. И не только это. Если хочешь, я могу взять и тебя». Хан Сень усмехнулся королю ночной реки. Хм, «Неубедительная шутка». Пробурчал король ночной реки, но вдруг почувствовал, что начинает немного нервничать. Король лунного колеса и король ночной реки следили за тем, как Хансень забрал всю свою семью в лагере рыцарей. С собой он прихватил даже ребенка. К тому же было похоже, что король рыцарей ледяной синевы не возражал против этого. Рыбейты выстроились в ряд, широко раскрыв глаза». Они никак не могли до конца осознать, что это происходит. Они входили в десятку лучших рыцарских групп Верховного Короля. Каждому было известно, как непросто поступить на службу в любую из них. Множество дворян-ребейтов мечтали о том, чтобы отправить своих детей к ним, но только те, кто прошел испытания, были допущены. При этом члены команды Хансеня не только не проходили испытания, но среди них был еще и ребенок. Тем не менее, они беспрепятственно присоединились к рыцарям Ледяной Синевы. Это вызвало большое удивление среди присутствующих. Король Ночной реки был поражен. С Хансенем отправилась вся его семья. Ему не удастся победить Хан Сеня, даже если он захватит планету Затмения. Он стиснул зубы. Затем король рыцарей Ледяной Синевы неожиданно произнес. — Король Ночной Реки, я срочно нуждаюсь в людях, поэтому я попрошу тебя присоединиться к рыцарям Ледяной Синевы и работать на Верховного Короля. Скорее! Все присутствующие в узкой луне были в шоке. Даже король ночной реки был потрясен. Он выдавил из себя улыбку. «Благодарю вас, но...» Прежде чем король ночной реки сумел договорить, король рыцарей ледяной синевы показал призывную бумагу. Он произнес. «Это приказ о наборе, поступивший прямо от правителя верховного короля. Неужели ты намерен идти против этого указа?» не собираюсь. У короля ночной реки был нездоровый вид. Он был настолько же ошеломлен, насколько и разгневан. Он размышлял над словами Хан Сеня, после чего повернулся и посмотрел на него. Хан Сень улыбался ему. Глава 2210. Паук черной дыры. На корабле, который направлялся в системы хаоса, Хан Сень и Хан Янь развлекались карточной игрой. Путешествие длилось уже долгое время, и их одолевала скука. Рыцари Ледяной Синевы никогда бы не стали устраивать карточные игры, даже если бы им было до смерти скучно. Однако Хансень вместе с остальными были личной охраной мистера Вайта, так что они были вправе развлекаться, как им заблагорассудится, поскольку мистер Вайт позволил им это. На самом деле мистер Вайт играл с ними. Хансень, мистер Вайт, Ханьянь, Дзыцын и Бао Эр играли вместе. и маленький ангел не проявляли интереса. Хан Мэн Эр, вероятно, была одержима своим любимым луком, а маленькое серебро и маленькая звезда отдыхали. Единственными людьми в комнате, в которой они играли в карты, не очень близкими к Хан Сеню были мистер Уайт и еще один охранник. Это был человек по имени Криминал, принадлежавший к расе Лэйн. Ростом он был около трех метров, его фигура была стройной и мощной, его длинные светлые волосы не спадали на плечи, его квадратное лицо было тревожно серьезным, в его глазах горел яркий блеск. На его черной броне красовались золотистые отметины, а у пояса был прикреплен меч в виде золотого льва, на вид это было крепкое оружие. Он совсем не был похож на Хан Сеня. Криминал был одним из охранников мистера Вайта, но при этом он был королем Лейна. Он был весьма умным человеком, и у него была острая проницательность в отношении вещей и людей. Все время, когда он смотрел на Хан Сеня и остальных, он не мог не хмуриться. Охранниками мистера Вайта оказалась не только группа маркизов, но и даже графов, Казалось, что это какая-то злая шутка. По его мнению, они были недостойны, и от них не будет ничего, кроме неприятностей. В случае их неудачи, ему придется взять все на себя. Впрочем, криминал не собирался озвучивать свои сомнения, так как решение было принято напрямую мистером Вайтом. Ему оставалось только выполнять свою работу и в то же время следить за остальными. Все. Все. «С меня хватит! Скука какая-то!» — произнес Хан Сень, потягиваясь. Он долго и неспешно потягивался. Весь стол был завален фишками рядом с Бао-Эр. Создавалось впечатление, будто рядом с ней находится небольшая гора. Отныне Хан Сень задолжал ей много денег. Цзэцин, Хан Янь и мистер Вайт также проиграли, правда, не так крупно, как Хан Сень. «Повторим игру», — в отчаянии произнесла Дзы Цин. Ее проигрыш был еще больше, чем у Хан Сеня. Раньше Дзы Цин никогда не испытывала такого невезения. Все кругом проигрывали, и она практически решила, что Баоэр жульничит. жульничает. В этот момент Хан что-то хотел сказать, но прежде чем он успел это сделать, зазвучал сигнал тревоги. Хан Сень поднялся. Мистер Вайт с улыбкой произнес, «Не стоит беспокоиться, это не боевая тревога, а тихая, идем в диспетчерскую». Прочие люди так и остались в помещении, а Хансень направился в диспетчерскую вместе с мистером Вайтом и криминалом. Прибыв в диспетчерскую, Хансень увидел там короля рыцарей Ледяной Синевы. Все остальные значимые члены команды корабля тоже были там» в том числе и король Ночной реки. Король Ночной реки посмотрел на Хансеня хладнокровным взором. В его взгляде не было злости, тем не менее Хансень знал, что Ребейт хочет его убить. Король рыцарей ледяной синевы направился к мистеру Вайту, чтобы срочно объяснить — Мистер Вайт, нами замечен паук черной дыры. Чтобы его не потревожить, мы остаемся в бесшумном режиме. Взглянув на мониторы, Хансень отчетливо рассмотрел парящего в космосе Черного паука. Это создание по размерам не уступало планете. В паутину паука входила целая куча других планет, из-за чего вся область выглядела как сеть невероятных размеров. В центре сети лежал паук черной дыры. Хансень впервые видел что-то настолько огромное. Перед ним люди были крошечными существами. По сравнению с ним они были малы, как бактерии. В этот момент вся флотилия ледяной синевы погрузилась в беззвучный режим, и все огни померкли. Все приборы сканирования и связи также были отключены. Кроме того, они отключили большинство своих двигателей, так что только некоторые из них работали на минимальной мощности. После этого корабль стал плавно дрейфовать мимо паука черной дыры. «В системе хаоса все гораздо страшнее, нежели я мог себе представить», — мысленно произнес Хан Сень. «Наверное, этот паук черной дыры был обожествлен, и даже рыцари Верховного Короля не решились к нему прикоснуться». По мере приближения корабля к пауку черной дыры, Хансень медленно нахмурил брови. На нем жило множество мелких существ. Увидев удивленный взгляд Хансеня, мистер Вайт попытался ему разъяснить. Сами по себе пауки черной дыры не представляют особой угрозы, им не свойственно охотиться на мелких существ, вроде нас. Он пожирает планеты, метеоры и даже корабли. Но до тех пор, пока мы не приближаемся к ним, мы можем быть в безопасности». Тем не менее, существует целая биосфера существ, живущих на пауке черной дыры, в том числе многочисленные элиты и короли. Они более опасны для нас, чем сам паук. «Если на нем живет так много ксеногенных существ, можем ли мы убить и собрать их?» — с нескрываемым любопытством спросил Хан Сень. «Безусловно, только если ты не побоишься навлечь на себя внимание паука черной дыры», — отозвался рыцарь, стоящий позади короля рыцарей ледяной синевы. Чтобы благополучно миновать паука черной дыры, кораблю понадобилось три часа. Паук черной дыры не заметил их местонахождения, и они не привлекли внимания живущих на нем ксеногенных существ». Когда они смогли прорваться, все почувствовали огромное облегчение. Рыцари ледяной синевы не хотели иметь дело с пауком черной дыры и его свитой. Казалось, что опасность миновала, но неожиданно сзади раздался взрыв, от которого содрогнулся весь корабль. Зазвучал громкий сигнал тревоги. «Там галактическая креветка!» «Немедленно командуйте нашим кораблям перейти в боевое положение и приготовиться к бою», — приказал король ледяной синевы. Все остальные корабли флотилии открыли огонь из своих орудий по угрозе. В пространстве повсеместно вспыхивали огни, и вокруг раздавались мощные взрывы. Они подпрыгивали, слегка покачивая своими телами». Приблизившись вплотную, они превращались в голубой свет, бьющий по кораблю. Благодаря своим твердым панцирям они могли пробить в корпусе судна дыры шириной в 50 метров. Прогремело огромное количество взрывов. Могущественные тяжелые орудия кораблей развернулись для обстрела галактических креветок. При этом каждый снаряд был подобен Солнцу, которое могло поглотить сразу целую толпу галактических креветок. Но, несмотря на это, их становилось все больше и больше. Повсюду вокруг них сверкали голубые огни. Казалось, что галактические креветки бесчисленны. Как пушечные ядра, креветки наносили удары по кораблям, каждый раз создавая взрывы.